Глава 19. Или последнее воскресенье. 15 июня 1941 года. Воскресенье. Мареева проснулась рано. Женщины вообще просыпаются рано. Приготовить завтрак, разбудить детей в школу и сделать сотню разных мелочей перед тем, как уйти на работу. Но сегодня воскресенье, дочь в летнем лагере, а муж в очередной командировке. Для нее выходной день был рабочим. Перед тем, как сесть завтракать, женщина-капитан открыла почтовый ящик, заботясь о газете. В управлении вечно не хватает времени, а новости хотелось вдумчиво прочитать, а не слушать по радио. Страна жила обычной жизнью. Шесть половиной миллиардов рублей дали трудящиеся государству в заем. Сокольнический парк культуры и отдыха заполнен физкультурниками. Состоялся массовый забег. В Ровно построили 45 школ и в 10 будут преподавать на польском языке. Где-то начался синокос, где-то уборка пшеницы. Бьют все рекорды трудолюбивые колхозники из Советской Республики, Немцев Поволжья и Полтавской области. Она перевернула лист. Зачем заглядывать в середину, если заранее знаешь, что там увидишь? Ого! «Скоро начнут выпускать телевизоры». Мореева быстро пробежала глазами заметку и машинально взглянула в колонку, где печатали репертуар. Ничего нового. В филиале МХАТа, ставшие давно привычными, дни турбиных. А в Театре Красной Армии премьера месяца. Сон в летнюю ночь. Полина вздохнула и, долив стакан кипятка, развернула лист. Там жила война. Действия немцев в Западной Европе. Сражения в Сирии. Одни французы сражались с другими. Смертоубийства в Китае. Военные мероприятия в неторопливых США. Вчера на выставке к ней никто так и не подошел, но она хорошо насмотрелась на материалы немцев. Впечатляющий результат. За 12 дней вермахт, потеряв 150 человек убитыми, Взял 350 тысяч пленных. Югославия капитулировала безоговорочно, а война оказалась почти бескровной. Но видеть тех молодых, улыбающихся из люков своих танков и бронемашин, запыленных парней в форме вермахта, было противно. С ними сражался ее муж в Испании, и она видела, как возник новый порядок в Германии. Наглость парней в коричневой форме была для нее невыносимой. Жалость вызвали колонны пленных, кажущиеся бесконечными и бредущие неизвестно куда. А на одном снимке оккупанты кому-то понравились. Он как пьют вместе с фашистами, сволочи, и вытягивают руки в нацистском приветствии. Так что же хотел сказать, вернее, показать Арнимов, приглашая ее туда? Минут двадцать спустя, закрыв дверь на ключ, Она шла на службу по улицам Москвы и с удовольствием вдыхала бодрящий утренний воздух. Духота в город войдет через пару часов, а пока приятный несильный ветерок шевелил на деревьях еще не успевшую потемнеть летнюю зелень. Жаркое лето входило в полную силу. «Товарищ капитан, вам посылка». «Посылка?» «Даже так». подумала она, ждавшая лишь письма. Но Бандероль содержала одну книгу. Томик из Серсона не Нинашев предусмотрительно оставил себе, а вложил рекомендованное для изучения командирами РККА издание Гельмута Клодца «Уроки гражданской войны в Испании», где карандашом поставил знак вопроса после слов о разрушенных иллюзиях, о непродолжительной и молниеносной войне. и обвел выморанный несмываемой тушью абзац о желании Гитлера напасть на СССР. Слова «О большом значении укрепленных районов» капитан крест-накрест зачеркнул. «Предупреждает, что немцы решились на блицкрик. Ох, это и не новость. А дат, кроме 22 июня, называли несколько», – вздохнул Леонов. «Он подумал, как это похоже на провокацию». Даже город выбран правильно. Там часто гостят офицеры вермахта, которым ничего не стоит зайти на местный почтампт. Их разведпункты имели абсолютно другое мнение. Германские части прибывают с английского и других фронтов на отдых или желают испытать, насколько крепко охраняют границу СССР. Мог быть верным и третий вывод – Немцы перекидывают несколько частей с одного места на другое, специально обманывая Черчилля, показывая, что будто действительно группируют части. «Хочешь дружеский совет? Пишут же из Бреста. Может, специально хотят скомпрометировать там разведпункт? Ребята ведь там стоят на первом месте. Что ни день, то обязательно что-то шлют либо нам, либо вокруг. Отдай материал в седьмой отдел приграничной разведки». «Свяжутся с Белоруссией и разберутся. Что это за фрукт тебе писульки отправляет?» «Ты не забыл, что на почтовой карточке есть и твоя фамилия?» «И что? Она прошла нашу канцелярию. Ее кто-то читал. Напишу рапорт». «Ага, что все это бред, и ты не знаешь никакого Арнимова». «Не путай меня больше с этим делом, хорошо? Я жалею, что и про выставку тебе сказал». И то, что приглашение организовал. Костя, да в чем дело? Ты же знаешь обстановку в отделе. Скривилось лицо Константина. Шлют нам сводки пачками, подшивать не успеваем. А выводы самим делать нельзя. Чуть чихнешь, тут же окрик. Английские инсинуации. Черчилль хочет столкнуть нас лбами с Германией. Леонов со злостью посмотрел наверх, где сидело начальство. «Давай подождем, он должен скоро пойти на контакт». «Вот же упертая тетка!» – раздраженно подумал Леонов, но успокоился. «Скучает по настоящей работе, вот и схватилась за первое, что попало в руки». «Писатель – личность интересная». В советских газетах о выставке в германском посольстве не сообщали, и неожиданно прибыли фотографии, доставленные дипломатической почтой на самолете Люфтганзы. То есть следовал очень многозначительный вывод. Константин колебался: доложить ли все начальнику отдела или, пожалуй, помолчать, вернее будет, вернее подождать. Лишь полтора часа назад его полковник сокрушался. Все люди как люди, но завелась в Белоруссии паршивая овца. Начальник Ломжинского оперативного пункта. стопроцентный паникер. Разведотдел округа заколебался каждый раз вычищать от пробританских инсинуаций сводку. Видите ли, война скоро. Уши развесил. Поверил слухам английских агентов. Это ж немыслимый бред. Немец задумал взять Минск на восьмой день, а на 21 первый – Москву. Да, надо снимать впечатлительного. Еще Леонов знал, что идут аресты военных. В середине мая на центральный московский аэродром сел Юнкерс-52, безнаказанно прилетевший в Москву из Кенигсберга. А потом понеслось. Брали не только тех, кто оказался причастен к ЧП, но и всех прочих. Почему и зачем, не ясно. Никто, никому, как на проходивших в прошлый раз клеймящих партийных собраний, ничего не объяснял. А Мореевой надоело учить молодежь и работать при начальниках, которых сама готовила. А еще быть при них переводчиком. Если бегло говорить по-немецки они за полтора года научились, то обработка документов на бумаге постоянно выпадала на ее долю. Она скучала по настоящей работе, которой не было почти два года, желая вырваться из душного кабинета. Специальный почтовый самолет доставил гранки газеты в Брест, и капитан Ненашев тоже смог насладиться известиями последнего мирного воскресенья. Танки, приняв на борт бойцов с мешками, наполненными землей, рванули к дотам. Саперы бесшумно подползли к противотанковому рву и взорвали его стенки. Однако не все танки ринулись в проход. Несколько боевых машин, разогнавшись, перепрыгнули ров. Не отрываясь от бронетехники, пошла вперед пехота. Подойдя к вражеским дотам, танкисты корпусом закрыли врагу амбразуры. а бойцы тут же забили их мешками с землей. Пока блокировочные группы закладывали заряды, пехота зачищала траншеи врага. Белая ракета. Взрыв и путь открыт. В тот же день подразделение совершило обратный 40 переход. Максима аккуратно вырезал заметку. Нет пределов у мастеров пера. Потом начал крутить ручку радио. Сквозь шипение помех неожиданно четко зазвучал Берлин. Дневная передача Фатерлянда для школьников от Имперского Министерства Народного Просвещения и Пропаганды. «Бог создал мир как место для труда и битвы. Тому, кто не понимает законов жизненных битв, объявят поражение, как на боксерском ринге. Все, что есть хорошего на этой земле – призовые кубки. Их завоевывает сильный человек». а слабый их теряет. Вот же черт, вновь шипит. Берлин начал уходить с волны, но Саша, заинтересовавшись, чуть изменил настройку. Немцы под руководством Гитлера не использовали оружие, чтобы вторгаться в чужие земли и заставлять другие народы служить им. Их заставили взяться за оружие государства, которые преградили им путь к хлебу и единству. На сегодня объявлен паркохозяйственный день. Все равно половина людей фотографируется в Бресте и вернется не скоро. Ари не Ари, а найдутся веские причины задержаться в городе. Там такие соблазны. От просвечивающих сквозь ситец платьев гибких девичьих фигур до стаканчика мороженого почему-то в насквозь тоталитарной стране пломбир получался замечательно вкусным. Да и как обойтись без ледяной кружки пива на жаре? Сам Максим остался в лагере, мотивируя, что дел у него много. Сниматься со всеми не стал, мрачно буркнув, что его и так до самой смерти не забудут. Он вновь полез в палатку, где макет местности заменял ему привычный компьютер. Но долго работать ему не дали. Дежурный лейтенант, смущаясь и краснее, сообщил комбату, что у входа его ждет девушка. Майя тоже выглядела смущенной. Мама приглашала пана капитана отобедать у них. Но что же, когда еще удастся посидеть? И удастся ли вообще? Стол еще не накрыли, но там возвышалась бутылка сухого красного вина, а аппетитный запах курицы, готовящейся на кухне со специями, смешавшись с запахом пирога с капустой, еще больше возбуждал аппетит. «Ух ты!» усмехнулся капитан. Для женитьбы нужны двое – одинокая девушка и озабоченная мать. На охоте нет правил, все средства хороши. Главное – добыть трофей живым. Ненашев тоже кое-что добавил к столу. Сливочное масло, печенье, конфеты – это из командирского пайка. Пара банок со шпротами, и, не поверите, крабами снатка. из недоступного для простых смертных магазина военторга. По легенде, длину этикетки рассчитали неправильно, и слог «кам» навсегда исчез под слоем бумаги. Но грозно одетая в панцирь креветка внушительно грозила покупателю огромной клешней. Но расходились они плохо. Мало кому нравилось безвкусное и совсем нежирное белое мясо. А вот тушенка – это наше все. Банка с консервированной белугой. То астраханский трофей из заветного чемодана. Круг, ошеломительно пахнущий чесноком и салом колбасы. И лично проверенная Максимом водка, чтобы не так, как в вагоне. Короче, все, что нельзя было достать в обычных магазинах Бреста. Как тогда, так и сейчас. Такую еду тут видели последний раз года два назад. Или на рекламных буклетах. Прозрачную жидкость тут же перелили в графин и унесли в подвал, готовясь поставить на стол, когда начнется застолье. Тут жива еще дореволюционная традиция – потреблять сорокоградусный продукт дома не из бутылки, а непременно из запотевшей стеклянной или хрустальной посуды. Все настраивало капитана на добрый лад, кабы не нежданный гость». Старая пани заметила, что стоит завести разговор о капитане-артиллеристе, то щеки у дочери тут же краснеют, а на губах блуждает улыбка. Конечно, как не заявиться по ее просьбе сюда к Сензу, если дело зашло несколько далеко? А тот и сам хотел посмотреть на диковинного советского командира. А Панов лишь вздохнул. Опять начнут пробовать поставить на путь истинный. или узнать, по какой скользкой дороге он идет. И что, сразу заорать, что не мир я вам принес, а меч? Да, в ад он идет очень знакомой дорожкой, и не надо ему мешать. Когда мужчины после взаимного прощупывания вышли покурить во двор, Панов решил сразу прояснить ситуацию. «Я вот вас слушаю и буквально чувствую, какая боль легла на ваше сердце». Что говорят, теперь прихожанки не по-польски и поют чужие песни. Выходят замуж не за тех, кого надо. Вы иронизируете? Ваша власть, ну, почти перекрыла нам кислород. Значит, готовясь к непримиримой борьбе, ваш церковный хор тренируется в патриотических песнях? А что насчет... Ненашев замялся. Ему всегда тяжело давалось это слово. Катехизация детей и молодежи, где особо подчеркивается и польский патриотизм. Господин капитан хочет сказать, что не поддерживает оккупацию Польши. Господин Ксенс, мне надо ответить или да или нет, без вариантов. Или это проверка, Панов чуть не сказал тест, на проницательность. Считайте, что вы ее прошли. Ксенс улыбнулся. Собеседник не глуп, если может распознавать ловушки. А если прошел, то зачем мне вас ненавидеть? Вы любите свою страну, бережно храните ее традиции и язык. Погубить и сломить вас невозможно. Можно лишь истребить всех, в том числе детей и женщин. вы, я не настолько кровожаден. Так в чем же дело, пан капитан? Когда от чешской оккупации освободили интегральную часть Польши, город Тешин тут же должен был заговорить по-польски. Долголетняя борьба за права, свободу и справедливость польского народа закончилась внушительным успехом, не правда ли? А то, что закрыли школы чехов, запретили язык так, что и поздороваться нельзя, так это какая мелочь. А то, что начали воевать с мертвыми, снеся памятник погибшим в войне с немцами солдатам, так это, вероятно, шалость. Так чем вы лучше нас? Но здесь в школах до сих пор говорят по-польски. Панов поймал себя на мысли, что история – наука бесполезная. Никого и ничему не учит. После развала СССР так самоутверждалась не одна нация. Давно испачканные коричневой субстанцией детские штанишки пришлись в пору. Но и любая империя может смертельно заболеть. Первая речь посполитая с границами от Можа до Можа давно умерла навсегда, потому как была там страна, где равноправно с поправкой на эпоху развитого феодализма жили дружно поляки, русины, литвины и украинцы. Как-то ладили друг с другом, вместе отбивались от врагов. После разбежались, потому как сильно занялась одна нация полонизацией, уча других, как надо правильно жить и во что верить. Аксенс заметно поскучнел. Собеседник неплохо знаком с событиями октября 1938 года. Та победа стала началом поражения его страны. И советы вели себя корректно. Пусть и выставили ноту, но договор о ненападении с Польшей не разорвали. А никто бы и не возразил. Отличный повод. Одна из высоких договаривающихся сторон напала на третье государство. Этот пункт соглашения сразу делал гербовую бумагу, клозетной. В том же году его страна из-за прав поляков выставила ультиматум Литве. «А попробуйте еще раз». усмехнулся Максим. «И давайте не будем говорить о Боге и безбожии. Считайте меня еретиком, схизматиком, да кем угодно». Но в небесной канцелярии учтено, куда навсегда исчез собор Александра Невского в Варшаве. Когда его рушили, никто не жаловался на недостаток патриотизма. Зато теперь там плац имени Адольфа Гитлера. «Но ведь и вы сносите костелы!» Господину Ксензу Панов мог бы предъявить счет за сотни взорванных, разобранных на кирпичи или перестроенных церквей, за оскверненные кладбища русских солдат. При полонизации, в борьбе против грязного восточного пятна, храмы отнимали и передавали католикам или местным властям. Отъем проходил в рейдерском стиле. Костелам вручался иск. После решения суда полиция врывалась внутрь и прикладами выбрасывала всех на улицу. Так в центре Белостока организовался лунопарк. Хорошо, хоть не лупанарий. Еще где-то кинотеатр, где-то жилой дом, здание пожарной охраны, склад фуража, дров, угля, конюшня. А какие замечательные клозеты выходили из православных часовен военных городков. Выложенные кафельной плиткой они представляли маленькие чудеса сантехники. Но Саша помнил, что происходило на Востоке за старой границей, и не позволил себе эмоций. «Ну да, а еще стреляем по ним из пушек», – спокойно произнес Панов, вспоминая случай в Пинске. «Это пока наша беда, но Гитлер-штрассы в Москве не будет». «Будет тяжело, страшно, самим покажется, что еще чуть-чуть и катастрофа. Но переживем, а потом подметем Красную площадь знаменами врага». Пан показал себя весьма информированным человеком. «Не замыкайтесь и не смейтесь, так оно будет. Лучше скажите, что ваши прихожане будут чувствовать, если в следующую пятницу или субботу...» кто-то начнет громить кресты и часовни вдоль дорог. Естественно, все факты укажут на большевиков. «Вам это точно известно?» «Нет, я сейчас явно вру. Да ладно, так, слышал разговор. Но у нас такой мелочи еще не придают значения. Но подумаешь, начнет тот самый церковный хор не петь, а стрелять в русских, помогая Рейху». «Вот как?» Зло воскликнул Ксенс, видя, как Ненашев лениво изобразил что-то похожее на нацистское приветствие. Его только что предупредили. Гитлер заранее захотел стравить прихожан с советами. Нет уж, пусть русские и немцы сами убивают друг друга. — Давайте закончим ненужный разговор, — поморщился капитан. — Пойдем и выпьем за защитников Варшавы. Героев Вестерплатте и за польский флаг над вашей столицей, за покоренный Берлин, куда вместе войдут наши ребята в пилотках и ваши в конфедератках. Или вам не нравится моя религиозная позиция? И чего? ничего. Вы еще добровольно в истребительных батальонах НКВД будете. Ухмыльнулся Панов, надеясь, что в тот воскресный день кто-то будет соблюдать нейтралитет. С пятыми, шестыми и седьмыми колоннами надо бороться еще до их возникновения. Отставной полковник не шутил и истории не играл. В 44 четвертом году в доме Облонских все смешалось хуже мух и котлет. После того, как ликвидировали польское подполье и прошла мобилизация в Красную Армию, защищать население от бандеровцев стало некому. Не готовились и наши органы к размаху резни, учиненной западенцами. Фотографии проделок, возведенных в пантеон борцов за самостийность, не возьмет сценарий ни один из режиссеров голливудских ужастиков. Больше похоже на апокалипсис. Вот так для не нашего весело летело время. Но больше по религиозным темам и о политике его не беспокоили. Уж что там и решил Ксенс! Но благожелательно кивал ему до самого вечера. Апанов с исключительно добрым лицом старался забыть особый вид благодарности ряда лиц, освобожденных в 44-м Польше. Как крысы они стреляли Красной Армии в спину. Начался вечерний перезвон колоколов. Пожалуй, и ему придется заглянуть в храм рядом с двумя крайними дотами батальона. Купол церкви Пресвятой Богородицы хорошо виден за домами. Он заглушил аппарат напротив. Красота, вокруг идиллия, цветут деревья, пахнет зеленью и медом. Максим обошел здание и постучал с черного хода. Минуты через три ему открыли. «Ребеночка крестить или сами надумали?» Раздался тихий и спокойный голос. Человек в рясе вопросительно и вместе с тем доброжелательно смотрел на советского командира. «Я вообще-то крещеный». «А, хотите помолиться?» «Я по другому делу», — несколько суховато сказал Максим. «Неужели свадьба?» Поп посмотрел на него с такой затаенной надеждой, что Ненашев изумленно уставился на него. а потом, справившись с собой, покачал головой. «Сын мой, так для чего вы пришли в святой храм?» Смиренно прозвучал очередной вопрос. «Ох, как сложно с этими восточниками! С утра до вечера они атеисты и безбожники, но ночью или под утро постучаться с черного хода, ребеночка окрестить, да так, чтобы не писать в церковную книгу». Или во время службы встанут где-то в углу, думая, что никто их не замечает. А уж по панихиду заказать или записку подать во здравие или за упокой – это обычное дело. Панов внимательно посмотрел на отца-настоятеля, припоминая чуть не случившуюся в Западной Белоруссии альтернативу на земле. «Как вам проповедь? Да здравствует советская власть, да взовьется красное знамя на всей земле». Или «Граждане-параферяне, призываю вас отдать голос за блок коммунистов и беспартийных. Тот, кто будет голосовать против выставленных кандидатов, будет голосовать против советской власти и против Бога». Настоящим шоком для граждан, прибывших с Востока помогать строить новую жизнь, стало избрание в крестьянские комитеты попов и дьяконов. и молитвы за здоровье товарища Сталина, как избавителя православной церкви от гонений. Советская Конституция, наконец, дает нам основания отбывать все наши религиозные обряды. Потом новая жизнь взяла свое, но религию особо не гоняли, а подошли чисто по науке. финн сверившись с планом, исчислял подоходный налог и культ сбор. Пожарный инспектор штрафовал за ветхое состояние храма. Милиция – за несанкционированные собрания и посиделки. Миф о небесах убедительно разоблачал присланный из центра человек. На одну лекцию нравственности религия в избах-читальнях собиралось по 150 человек. Так посчитано по отчетам. Религия есть злейший враг советского патриотизма. Но пришел сюда Саша не за отцом-настоятелем, желая немедленно нацепить на ценный кадр каску и забрать в батальон. Мол, пусть, как в доставшем всех фильме о штрафниках, за пулеметом учит бойцов к духовности. Не в его силах что-то менять, можно лишь ерничать. Для того, чтобы человек стал атеистом, его мало водить 40 лет по пустыне. Бормотать молитвы, знакомые с детства, подсказанные мамой, бабушкой, придуманные самим, начнут в июне 41-го. Даже ярые атеисты начнут просить какую-то высшую силу оберечь и отвести от себя смерть. Не верите? Полчаса под минометным обстрелом и вспомните не только Бога, но и черта, с буддийским спокойствием гадая, куда Аллах положит следующую мину. Панов сам такой. Носил на груди крестик-талисман, а в нагрудном кармане молитву-записку. Шептал что-то невнятное иногда. Все это как-то успокаивало и, главное, помогало убивать в себе страх. Но ходить в храм или там молиться после не стал. Итак, в июле номера безбожника не будет. Не будет и в августе. И не будет до конца войны. Плюйтесь в Паново, но храм здесь хранил привычный образ жизни и не был модным атрибутом. Тот, кто покушался на него, лишался поддержки населения. Мелочь к мелочи и... Советские партизаны в конце 41-го разошлись по домам. В лесах голодали единицы. Некуда идти. А выйдешь, те с белыми повязками в деревнях прибьют точно. И первые спецгруппы НКВД чувствовали себя здесь, как в холодильнике. Но когда наследят немцы, западенцы укранизаторы те же правильно настроенные про дикарской край поляки, полыхнет от полесья знатно. Ненашев поморщился, он каждой дырке не затычка. Потом сердито буркнул под нос и, медленно вспоминая недавно выученные слова, произнес «Блажен человек, который знает, в какую пору приходят разбойники, так что он перепояшет свои чресла прежде, чем они придут». Пограничник часов до девяти сверял информацию, полученную от Ненашего с последними донесениями. «Картина неприглядная, мерзкая. Вдовесок, довесок, показания и вещи семерых обиженных парней – хорошо помятых бойцами. А вот не надо было стрелять на окрик. Кроме водки и сала, в вещмешках задержанные несли советскую форму, взрывчатку, набор топографических карт и разобранный пистолет-пулемет. Рацию у них не нашли. Не наши вправ. Группы теперь забрасывают на короткий срок. Но как объяснить это своему же руководству? И Михаил решился. Душевно постучавшись в дверь, Елизаров остановился. Ответа не было. «Да, сегодня у Ковалева плохой день». Разведчику доложили. «Пришел час назад злой, красный, готовый немедленно взорваться, только дай повод». «Ох, вновь лечит депрессию руководства. Михаил вернулся в свой кабинет, быстро настрогал полный поднос закуски. Достал бутылку белой безымянной из сейфа и два стакана. Но, не, к добру упомянув капитана, заменил водку коньяком барские замашки. Но Максим прав, начальников надо беречь. Люди хрупкие, ранимые, обидчивые до конца службы. Александр Петрович, у меня свежая информация. Не зайдете? Проворковал он в телефон. В душе скривился от собственного лицемерия. Нет, он умел и так притворяться. Пришла пора покинуть старую команду. И сразу вспомнилось все хорошее, вызывая грусть. Ковалев обрадовался. Не придется пить в одиночку. И его начальник разведки сидел тоже какой-то смурной. Когда-то молодой пограничник, не очень видный собой, с курносым носом и стриженый, Украл из чужого дома красивую девушку. А оказалось, что не зря. Стала хорошей женой. А в Бресте его красавица расцвела. Рядом ее сегодня не было, гостила в Москве. Старшая дочь отдыхала в Артеке. Младшая, 11 месяцев от роду, осталась здесь. И все бы хорошо, но нанятая кормилица теперь на отрез не хотела брать полновесные советские рубли. Нужны или продукты, или... Это черт знает что. Давно отмененные на советском берегу злотые. Потом целый час околачивался около перехода через границу, ожидая немца из пограничной стражи. Мало того, что никто не явился, еще никто и не ответил в наставшие традиции приветствия. Германцев как подменили. Правильно, он не видел ни одного знакомого лица. Елизаров на правах организатора процесса налил каждому по полстакана. Они выпили не чокаясь, а Ковалев подумал, странный какой-то его разведчик. Службу поставил хорошо, тонко чувствует душевное состояние руководства. За столом отличный мужик, но держится почему-то особняком. «Ну, что там у тебя?» Михаил молча подвинул начальнику бумажку. Тот прочитал и поморщился. «Да, надо немедленно вмешаться и, наконец, навести порядок на заставах. Если факты вскроет комиссия, то неполное служебное соответствие гарантировано. Еще хуже – могут снять с должности и отправить сторожить границу где-то в районе Вечной Мерзлоты». Панов сознательно, как мог, сгустил краски. Елизаров предложил начальнику взять на несколько дней отпуск – Пусть отвезет дочку к жене в столицу. Мало ли что может случиться. Пусть уладит семейные дела и вернется обратно. Как раз успеет к концу визита неожиданных гостей. Он же попробует все уладить по своей линии. Панов не верил, что майор сможет самостоятельно поднять по тревоге погранзаставы рядом с Брестом. Ему всячески мешал предатель Берия. А жены командиров не паниковали. не хотели эвакуации, а желали бесстрашно разделить судьбу мужей. Так он сам после войны и написал. Но Ковалева Максим не осуждал. Уйдя в отставку, отставной командир погранотряда до самой смерти примется искать выживших и выяснять судьбу пропавших без вести бойцов погранотряда.